Глава 47 Я бросился на него, ударив в грудь. Высший отлетел вглубь коридора, но его крылья по инерции хлестнули меня. Тьма обожгла кожу, сдирая ее до крови. Огромный шип увяз глубоко в мышцы. Только заорал от боли не я, из раны хлынуло пламя. От неожиданности я зажал ее ладонью и ощутил, как кожа затягивается прямо под пальцами. Удивляться было некогда. Горгульи были опасны в истинной ипостаси. Тем более мне нельзя было сменить свою форму в таком тесном пространстве. Я не мог разрушать здание, в котором была моя пара. Потому я подступил к Высшему, чтобы добить его. Поганец пытался сопротивляться. Он даже снова зацепил меня краем своего крыла, а потом кинулся под ноги. Кажется, так он хотел опрокинуть меня на пол. Считал, что частичное обращение делало меня недостаточно сильным. Пинать лежачего не хотелось, но пришлось. Откатившись назад, гаденыш поднялся и зашипел. «Сын, остановись!» — крикнул Мирос из-за моей спины. Я выругался и отскочил назад. Вовсе не от того, что испугался соперника. Отчего-то я был уверен, что Леннер может навредить Музе. И я не ошибся. Мужчина уже успел подхватить ее на руки и прикрыться телом девушки. «Не вздумай дурить!» — злобно прорычал он. «Иначе...» «Только тронь ее, и я нарушу любой закон, чтобы наказать тебя за это!» Оставленный без внимания зверь прыгнул на меня и был вновь отброшен одним лишь движением моего крыла. По сочному хрусту и истошному воплю Донесшемуся от него стало ясно, что приземление вышло не самым удачным. «Она принадлежит нашей семье!» Сорвавшимся от напряжения голосом проблеял Мирос. «Муза только моя!» — проревел я, едва сдерживая полное обращение. «Мы выплатим деньги по договору и сами разберемся с Робертом». Я знал, что у него был тот злочастный камень, который не позволит мне молниеносно вывести гада из строя. Двое его подельников стояли рядом, готовые к нападению. В другой ситуации я бы плюнул на все и разметал этих выродков. Пусть и потратил на это чуть больше времени, но я видел, как сильно Мирас сжал пальцы на горле Музы. Он был готов свернуть шею девушки без сознания, чтобы спастись. «Оставь ее и убирайся. В спину бить не стану», — нехотя пообещал я. «Ты не понимаешь», — вздохнул в раз постаревший мужчина. «Без нее нам хана». «Отпусти ее. Мы погибнем. Без вариантов», — Зло усмехнулся я. «Мы вернем тебе деньги». «Ты не понял, Леннер? Она для меня не просто муза». «Как и для нас!» Он попятился к выходу с девушкой на руках. Мимо меня прополз его сын. Я не смог удержаться, чтобы не пнуть скулящее существо под зад, придав ускорение. Дракон тяжело дышал внутри меня, теряя силы. Я не понимал, что со мной не так, но сейчас был едва ли сильнее простого смертного. На мою удачу гости этого не знали, иначе расправились со мной в ту же секунду. Возможно, дело в темном колдовстве, которое использовал глава клана, или же в том, что я недооценил музу. «Я уничтожу вас всех», — произнес я в тишине, заставив посетителей вздрогнуть. «Мы не нарушили закон». Им было известно, что девушка, которую они забирали, была моей парой. Дракон требовал заявить права. А я вдруг осознал, что Леннер скорее убьет ее, чем вернет мне. Он выглядел как тот, кому нечего было терять. Поняв это, я стиснул зубы. Ненавистное чувство бессилия было мне незнакомо. «На ней моя защита!» — произнес я как можно ровнее. «Какая? Зачем?» — колко поинтересовался Мирос. Я берегу свое имущество. Последнее слово встало поперек горла. Причинишь ей вред и сдохнешь. Рыпнешься? Проверю. Мне нечего терять, я успею ее убить. Мужчина шикнул, и его помощники подхватили раненого упыря на руки. Странно, что он никак не мог вернуться в первоначальную форму. «Предупреди сынулю, чтобы больше не открывал пасть. Ему ведь нужны его внутренности». Когда захлопнулись двери лифта, я едва не рухнул на пол. Ноги дрожали, кожа взмокла от испарины. Я позволил ему уйти и забрать мою музу. В груди бушевало пламя. Запоздало подумал, что оно из меня изливалось вместо крови. В полудраке я не отвлекся на эту странность но теперь потер затянувшуюся рану и понял, что стал иным. Возможные силы меня оставляют по этой причине, просто они нужны для перестройки организма. «Ой!» — послышалось со стороны лестницы. «Я не помешала?» Я мельком взглянул на горничную, которая вошла через дверь лестницы. «Извините!» — буркнул я и пошел в номер. «А это к вам приходил Кейн?» спросила девица. «Кто?» Я развернулся, забыв о том, что все еще без одежды. «О!» Сотрудница снова засмущалась. «К вам поднимался Кейн, тот певец». «Ты уверена?» На всякий случай уточнил я. «Конечно!» кивнула девушка. «Мы учились с ним в одном классе раньше». «И у него была фамилия Леннер?» догадался я. «Верно. Вам бы прикрыться, мистер». «Это аспирин?» Я указал на то, что она держала в руках. «Да!» «Спасибо!» Я забрал таблетки и пожал плечами. «Чаевых с собой нет!» «Обойдусь!» хихикнула девушка и пошла по лестнице. А я поплелся в свой номер. Стоило одеться, принять лекарства. «Убьем их всех!» С холодной яростью проговорил дракон. Мы оба понимали, что обидеть музу они не посмеют. Достаточно было увидеть рот упыря, который укусил ее. Ожог был знатный. Наверняка и после смены ипостаси петь этот ублюдок вряд ли сможет. Думаю, и морда у него перестанет быть приятной на вид. Скорее всего, он остался жив только потому, что не был в человеческой форме. Напал на нее, будучи горгулей, скотина. — Она чудо, наша девочка! — восхищенно вздохнул дракон. И я ее упустил, позволил забрать. Они бы убили тебя, и она потеряла бы твою защиту. От этого не легче. Я закинул в рот несколько таблеток и проглотил их, запив водой. В этот момент зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал. «Вам звонят!» «Соедините!» В динамике раздался шорох издавленная Не говори, я уже вызвала такси. Потом я услышал осторожное: "Алло, ты там живой? Кто это? Мари", произнес чарующий голос. Моя сестра тебя не убила? Странно. Ты про Музу? Да. Девушка на том конце провода замялась. Она в порядке? Я переживаю за нее. Вдруг она повредила ногти, когда тебе морду била. Ее забрал Мирас. Не стал я юлить. лить. И ты отдал? Голос тут же стал металлическим. Не смог. Сил нет, язвительно уточнила сестра моей жены. Что-то вроде этого. Рассеянно ответил я. Жди, сейчас мы приедем. Зачем? Кто это мы? Знакомство с родней, ты в состоянии пережить самовлюбленный ящер? Я задохнулся от возмущения, но ответом на мое злое сопение были короткие гудки. Странная семейка, осторожно вставил дракон. Он был прав, так нас еще никогда не унижали.